Края. Чем вооружить их, имеется. Две уничтоженные дивизии, а это без малого 25 тысяч, согласно счетчику. Карательные батальоны сюда не входят. А хорошо, что у немцев на секретной карте, нашел тут в сейфе, все эти лагеря отмечены. Не знаю почему, может облет делают, проверяют. Как бы то ни было, но карта полезная. Сами пленные это только подтвердят. Освободил я сначала самый крупный лагерь. По размеру там тысяч десять будет. Видимо, те, кто в Уманский котел попали в прошлом году. Расстреляв артой казармы, танками вышки, я добил охрану и, взломав ворота, въехал на своем Т-44 на территорию. Забрался на крышу, чтобы меня все видели. Фары, стоявших позади танков, освещали. Я же смотрел на огромную массу пленных, что стекались ко мне. Попросил тишины и, когда наступила, сообщил. «Я капитан Шестаков, командир маневренной бронегруппы, что проводит рейд по тылам противника. Больше представителей Красной Армии тут нет. Освободил я вас для дела. Тут кто как пожелает. В 180 километрах отсюда, на юге, есть партизанский край, который сейчас активно расширяется. Старшим там полковник Давыдов. У вас есть шанс дойти до него и влиться в ряды партизан, дожидаясь, когда наша армия дойдет до этих территорий. По дороге сюда я уничтожил два карательных батальона. Там вы сможете собрать оружие и боеприпасы. Если есть командиры среди пленных, советую принять командование и вести добровольцев к Давыдову. Дорогу до него я подчистил, но если встретите полицаев и комендатуру в селах и деревнях, советую уничтожать. На этом прощаюсь. За остаток ночи у меня в планах освободить еще один лагерь. Тут их пять в округе. Остальных днем освобожу. Удачи, товарищи. Командирам подойти ко мне. Поделюсь картой. Пока бойцы, покидая лагерь, разгребали остатки казарм и вышек, собирая, что уцелело, ко мне подошли два десятка командиров. Одному, старшему по званию, майором оказался, в прошлом командир Бао. Я передал карту. Отметил, где партизанский край, где мы, а где то, что осталось от карательных батальонов. Он, командуя, уводил людей, разбежалось немало, пользуясь темнотой, около полутысячи. Я поделился сотней ППС и патронами к ним, пятком ПТР и десятком ДП, остальное сами доберут. Вообще, для Давыдова это серьезная подстава. Он жаловался, что не знает, чем кормить уже имеющихся людей, да и жители местных городков, Сел и деревень, сами в проглодь живут, разграбленные румынами и немцами. Приходится проводить постоянные поиски и атаки складов и комендатур, а тут еще эти. Ничего, пусть и их к делу приставят, чтобы припасы добывали и расширяли партизанский край. Тем более они скоро пригодятся места тут открытые. Немцы нагонят войск, бои серьезные предстоят, будет с кем воевать. А я погнал дальше. Я освободил малый лагерь военнопленных, командирский. Ранее я его пропустил, мимо проскочив, решив с крупного начать. Шум уже стоял по округе, потому из Ума не вышла колонна пехоты, видимо, гарнизон не знал, что тот остался, не перекинули к границам партизанского края. Видимо, что-то оставили на всякий случай и отправили на мольбы о помощи двух лагерей. Я специально дал им отправить сообщение. Побью противника в открытом поле. Командиров было семь сотен. Всех вооружил, вещь-мешки выдал с припасами, рассказал, куда отправил другую группу, освобожденных, перехватить их можно легко, и погнал дальше. Уже когда светало, я две немецкие пехотные роты положил на дороге. Никто не ушел. Пройдя сквозь, умань с одной стороны на другую, нанося немцам немалые потери, тут в основном тыловики стояли, Хотя расстрелял и гестапо, и здание комендатуры, местного оккупационного правительства, погнал дальше. Расстрелял железнодорожную станцию, несколько зенитных батарей. Вообще со станцией мне повезло, как раз эшелон войсковой заходил. В этот раз уже чистые немцы, похоже, пехотный батальон, да не тыловой, явно фронтовики. В боях за станцию два танка мне сожгли. Час я там пробыл и, разрушив все кроме складов, у меня на них планы появились, поехал дальше. С другой стороны Умани было еще три лагеря, два я освободил и к обеду закончил. Я приказал им брать город и склады под охрану, отправить Давыдову посыльных, чтобы часть сил сюда перекинул, запасы продовольствия тут солидные. Надо за подставу извиниться и хоть так ему помочь. Общее количество освобожденных составило 27 тысяч. Вот с пятым лагерем военнопленных не все так просто оказалось. О нем отдельно. Там содержалось порядка двух тысяч, и, видимо, охране доставили приказ уничтожить пленных. Я застал их, когда те пехотной колонной спешно уходили. Догнал и уничтожил. Там две роты было, румыны. А потом скатался к лагерю. Работали там пулеметами. Потом штыками добивали раненых. Выживших не было, да и карта показывала, что работа очень тщательно выполнена. Эх, если бы не тот пехотный батальон, что меня задержал на железнодорожной станции, может быть и успел. Я развернулся и вернулся в Умань, где до семи вечера так зачистил город, помогая освобожденным пленным и снабжая их оружием, что противника не осталось. Да и подпольщики помогали с зачисткой. Склады все уже под охраной, часть зениток установили, небо контролируют. В городе командовал капитан Ильин, пехотный командир. Среди бойцов укрывался в лагере под видом простого красноармейца. Посыльного Давыдову он отправил, заодно с приказом развернуть и отправить к умани тех, что я ранее освободил. Тут немалые силы нужны, чтобы удержать город, пока будут вывозить продовольствие. Кстати, работал я очень аккуратно, стараясь не наносить больших повреждений. Железнодорожный мост через реку расстрелял артой, свалив его в воду. Пусть чинят. Радовались, цветы кидали на танки, бывших пленных обнимали. Я вылез, обнимания со мной тоже были, со слезами на глазах. Но пришлось огорчить, сообщая, что я из рейдовой группы, и немцы вернутся. Придется им до следующего года освобождения ждать. Это если Давыдов не оставит город. Посоветовал на складах забрать часть, сделать запасы продовольствия, охрана препятствовать не будет. А чтобы немцы и румыны не зверствовали, если город действительно оставят, на стене одного из зданий у комендатуры я на немецком языке написал, что не советую устраивать карательные действия по отношению к жителям Умани. Иначе я навещу их родных в Германии и найти смогу. Заодно и соседи пострадают, причем будут знать, за что их и кто виноват. Вряд ли это их остановит, но хоть попридержит. О партизанском крае я сообщил, желающие могут перебраться туда, но честно предупредил, что там стоит острый вопрос с продовольствием. Попрощавшись, я поехал прочь, по пути загнав танки в реку, и дальше прогулялся пешком до стоянки самолета, его, к счастью, не нашли. Так что, устроившись под крылом и готовя ужин, изучил те две папки, что набрал в гестапо. Кстати, заключенных из камеры освободили до меня, подпольщики. Они и поделились этой информацией, что насобирали по кабинетам и в архиве. Меня интересовало местоположение других карательных батальонов. Надеюсь, что тут найду. Да и охранные дивизии немцев интересовали меня... Их тоже собирался прорядить, раз уж такое неплохое задание дали. Солдаты этих дивизий тоже зверствовали и были замечены в карательных действиях. До наступления темноты часа три я решил немного поспать, а то шестые сутки на ногах. Отдых тоже нужен, а ночью вылечу к Киеву. Поужинов, отложив окончательное изучение документов на более позднее время, хотя интересную информацию я нашел, Вскоре уснул в спальнике. Самолет гудел в ночной тишине. Хеншель оказался куда более сноровистым, и управлять им мне было непривычно. Однако в полете я уже полчаса. Пролетел около сотни километров и немного освоился. Время полночь, проспал я четыре часа. Еще час после пробуждения потратил на завтрак и изучение документов. Летел я к Виннице. Согласно документам, что я получил, там находилось два лагеря, для красноармейцев и командиров. Кроме того, там же имелся лагерь для старшего командного состава РКК. Никакой информации по карательным батальонам, что могут размещаться в Виннице, у меня не было. Чисто освобождение своих. Я собирался создать в тылу у немцев сильные группы бойцов и командиров, чтобы отвлекали силы с фронта. А сам... Лично займусь карателями и охранными дивизиями. Совершив посадку рядом с леском, я неожиданно был обстрелен, самолет вспыхнул, а я открыл дверцу, зажимая пулевую рану в боку, матеря себя, как я мог забыть про ставку Гитлера рядом. Кажется, оборотень называется. Выкатившись наружу, я отбежал в сторону, чувствуя, как не имеет тело. Попадание в печень не так и много времени у меня осталось. И терять его смерти подобно. В стороне начали взлетать осветительные ракеты. Попадание снаряда разметало обломки самолета и погасило пламя. Но мне было плевать, потому купил ИС-7 и, с трудом забравшись на корму, по танку уже не только пулеметы, но и пушки били, вниз головой скатился в башню. Тут еще ногу дернуло, то ли осколок, то ли пуля. Я сразу задействовал аптечку. Сволочи! Новую форму с комбезом продырявили и кровью испачкали, — проворчал я, после чего, устроившись с удобством на танке, а то ноги сверху, повернул башню и, по выстрелам определив, где дот, он тут серьезный, скрытый, пушечный, двумя выстрелами орудия подавил пушку, а пока крупнокалиберные затыкали пулеметные гнезда. Достав пять танков, 4 десятого уровня, я их уже исследовал до этого уровня, Это были, кроме ИС, немецкие Е100, японский type 5 и китайский wz 1115 a Пятым был Т54. Я его исследовал, но пока не модернизировал. А частей вокруг ставки Гитлера должно быть много. Заработаю баллы. Правда и минных полей немало. Для того средний танк нужен, разведчик впереди пойдет. Также достал две арты американца и француза. Оба десятый уровень. Тут все возможности мне нужны. Надо сказать, оборона была серьезная. Меня спасало только то, что я видел как днем. Арты разносили своими орудиями все, что мне нужно. Хотя не все. Многое их снаряды просто не брали, обнажая бетон, срывая маскировку. Уж больно крепкие тут сооружения. Однако до утра я перемолол все, что было на виду, включая пехотные части. А тут... Части СС стояли, их я с удовольствием уничтожал. Из самой Винницы перебрасывали части, похоже, охранной дивизии, что стояла в городе. Может и не вся, потому что было всего два полка, что тут и полегли. Под утро вдруг вокруг все затряслось, в небо взлетели обломки, и все скрыло поднявшаяся пыль. Охренеть! Похоже, кто-то привел в действие систему самоуничтожения оставки. Не то чтобы я этого хотел, вообще все случайно вышло. Приземлился не там и вынужден был ввязаться в бой. Однако и не огорчен. А выехав на шоссе, тут дорога до Винницы асфальтирована, и его мои танки просто увечили. Арты же давно были направлены на окраины Винницы и на ее железнодорожную станцию, ювелирно работая, выбивали зенитные средства. Пушек я тут пока не обнаружил. Разве что в охране Ставки Гитлера. Я там полк СС уничтожил, и около тысячи тех, кто в бункерах и ДОТах сидел. Не всех, часть укрылись внизу, но многих, а всех, кто наверху, тех точно. Тут и аэродром был, жаль, пустой, только запасы топлива уничтожил. Даже нашел огородное хозяйство, разрушая, что видел. Сопротивления особо не было, некому оборону держать. Так что я не только подошел к городу, но и, сбив небольшой заслон, я его оскорблением посчитал, настолько меня не уважать, расстрелял опоры железнодорожного моста. Также я наблюдал за всеми тремя лагерями, повторение того, что произошло в Умане, я не хотел, и когда приметил, что у двух лагерей немцы ставят пулеметы, понял, что могу не успеть. Сами пленные канонаду, что шла почти всю ночь, отлично слышали. Утро, во дворах было немало пленных, что продолжали слушать, многие обнимались. Стало ясно, что поняли, к городу кто-то подходит. Причем кто это может быть, кроме Красной Армии? Пришлось ювелирно положить по тяжелому фугасу по казармам охраны двух лагерей. Намек те поняли, быстро собрались и, бросив своих подопечных, стали покидать лагеря. Недалеко ушли, двигались по улице плотно группой. Вот и накрыл их артами, не люблю таких, нормальных людей там нет, тем более тут и предатели мелькали. Впрочем, охрана лагеря старших командиров РКК уходить не спешила. Потому я свернул к ним, расстреливая всех редких немцев, что видел, пушками работали только арты, целей им хватало, а танки только пулеметами, чего тоже вполне хватало. Когда я подкатил к лагерю, то обнаружил, что охрана выстроила всех командиров, тех самых старших, генералов тут хватало, и навели на них шесть станковых пулеметов, у которых стояли пулеметчики. Командиров тут было всего семь десятков, этого вполне хватило. А когда мой из 7 свалив ворота, в поднятый пыли вкатился во двор, замерев и поводя стволом, генералы и редкие полковники жадно изучали мой танк, то ко мне направился офицер в звании майора, лениво махая чистым носовым платком. Кстати, за мной вкатился Т-54, который тоже был встречен очень положительно пленными и со страхом охраной. Пока я ставку Гитлера уничтожал, то прямо в башне Иса, пусть места мало, разделся, продав окровавленную одежду и обувь, дырка в сапоге была от пули, купил полотенце, мочил его водой из фляжки, и вытирался, убрав стягивающую кожу кровь. Сколько раз ранен я был, уже стал как-то привыкать, хотя к такому привыкнуть невозможно. Однако, зная, что перед пленными я должен выглядеть идеально, занялся своим внешним видом. Все сменил — форму, комбес и шлемофон, все новенькое и чистое, в сапогах отражение мое видно, и продолжил воевать. Правда, вентилятор в машине не справлялся с пороховой гарью, Немного я закоптился, но это нормально. Для танкиста даже вполне себе. Открыв крышку люка, спрыгнув на землю и поправив ремень, подошел к майору, внимательно его изучая. Оружие у меня было в кобуре, пистолет Кольта, автомат не брал. Танки стихли, двигатели замолчали. Зенитный пулемет на ИСе был направлен на пулеметчиков. Спаренный с пушкой, впрочем, тоже. А вот Т-54 держал другую сторону. Дальше у казармы была засада, еще один пулемет. Пушка направлена туда, а зенитный пулемет КПВТ держал взвод охраны. На улице за воротами стоял мой китаец, страховал нас с тыла. А вот арты и два танка метрах в трехстах на большом перекрестке, где арты продолжали прицельно бить по разным интересным целям. Немцев из города бежало порядочно, вот их и добивали. Кстати, пленные из двух других лагерей, что при разрывах снарядов в казармах охраны попрятались в бараках, там были пострадавшие от обломков кирпичей, сейчас выбрались и ломали ворота, отметив, что охраны нет и вышки пусты. — Предлагаю вам сдаться. В ином случае мои солдаты уничтожат ваших генералов, — на отличном русском языке сказал майор. Тишина была такая, что его слышали все. Наглость этого майора меня изумила, но я сдержался, даже лицо не дрогнуло, лишь приподнялась правая бровь. У меня это красиво выходит. Однако сам не понял, это в веселом изумлении она поднялась или в удивлении от наглости немца. Однако я ответил так, как посчитал нужным. «Огонь!» Сразу же грохнула пушка Т-54, и снаряд вынес окно вместе с пулеметом за ним а крупнокалиберные пулеметы ИСа просто снесли всех пулеметчиков, что приготовились расстреливать пленных, изувечив всех, никто даже выстрелить не успел. Прошло меньше минуты, и кроме майоров в живых никого не осталось. Моя карта это подтверждала. Правда и майор не сказать, чтобы был в порядке. Мой прямой хук в челюсть отправил его к ногам пленных, а я, подходя к ним, сообщил. Я очень не люблю тех, кто прячется за живой щит. Он пытался достать пистолет, не из кобуры, а из кармана, но я его выбил. Кто-то из пленных быстро подобрал оружие, а майора я швырнул в сторону. Ис, выпустив струйку дыма из глушителей, запустив двигатель, качнувший всей массой, пошел вперед и подвиск, который быстро захлебнулся, переехал его пополам. Танки, двигаясь задом, покидали двор. ИС завалил высокую стену из красного кирпича, порвав наверху колючую проволоку. Я же повернулся к старшему комсоставу и, казарнув, сообщил. «Капитан Шестаков, командир особого тяжелого отдельного танкового батальона. Нахожусь в рейде в глубоком тылу противника. Ночью уничтожил ставку Гитлера под Винницей Вервольф. Немцы из города бегут». Предлагаю со мной доехать до двух лагерей военнопленных, где держат командиров и простых бойцов, взять над ними командование, вооружиться, я с этим помогу. Еще есть оружие около ставки от двух полков охранной дивизии, уничтоженных мной, и можно прорываться из города. Или диверсии тут устроить. У меня же свое задание. Я через час покину город. Капитан, придется задержаться. Я приказываю. — сказал один из генералов, — знаков различия нет, но красные лампасы имеются. Глядя ему в глаза, я сообщил, — Наплевать мне на ваши приказы. Как трибунал пройдете за попадание в плен, и с вас снимут все обвинения, тогда вы и будете генералом. Сейчас не более чем освобожденный пленный. А теперь заканчивайте насиловать мне мозги, грузимся в машины и уезжаем. Иначе наши парни с территории лагерей разбегутся. Охрана их бросила. Собирай их потом по всему городу». На это никто так ничего и не ответил, хотя многие, как я видел, с трудом сдержались, чтобы не поставить меня на место. Машин во дворе было мало. Два грузовика «Опель Блиц» и легковая, тоже «Опель». Три полковника заняли места за рулем машин, вывели их на улицу, стараясь не проколоть шины. Места не хватало, в легковую села Семера, в кузова грузовиков набились под завязку. Я даже на броню своего ИСа взял несколько командиров и доехали до перекрестка, где продолжали мерно ухать арты. Потом мы быстро докатились до лагеря рядового состава. Бойцы уже вскрыли ворота, успели вовремя, не разбежались, и стали командовать, направляя на улицу собирать оружие. Других в казарму искать продовольствие, а с остальными я до командирского лагеря доехал. Тут тоже успели, и колонны довели командиров, почти пять сотен, до лагеря красноармейцев. Поставив танки на улице, Арта отогнал дальше, метров на пятьсот, там широкий проспект, они там встали и работали по разным целям. Е-100 их охранял. Им тут часов на пять работы, больше уже цели не будет. Все выбью. А пока занялся снабжением. Для начала прошел в один из соседних домов, это музыкальная школа оказалась, судя по сломанной пополам табличке. Немцы использовали здание для какой-то службы, везде бумаги валялись. Там все помещения забил ящиками с патронами к винтовкам, пулеметом, ПТР и пистолет пулеметом. Гранаты тоже не забыл, противотанковые и оборонительные. После этого стал доставать из люка башни своего ИСа, на которого бойцы и командиры налюбоваться не могли, снаряжение, оружие и припасы. Причем я начал не с генералов, а решил сначала снарядить первое подразделение, чтобы оно рассыпалось по окрестным улицам, заняло дома, склады на железнодорожной станции и охраняло нас, хорошо вооруженное. Такое подразделение было, батальон пока в стадии формирования, командир, подполковник. Но две роты уже сформированы, командиры назначены и знакомятся с бойцами, а те с ними. Вот им и ушло первым 150 пистолет-пулеметов ППС, 50 ППШ, 100 винтовок СВТ, 50 ручных пулеметов ДП и 30 противотанковых ружей ПТРД. Естественно, все с ремнями и подсумками. Чтобы с ними больше не встречаться, выдал все сразу. Почти всем выдал обувь, а то каша просила. Многим шинели, каски каждому, армейские плоские котелки, перевязочные средства, вещмешки, пехотные лопатки. В вещмешки припасов на три дня, полотенце с мылом, средства для бритья. Патроны они сами доставали из здания, вскрывали ящики и высыпали в сидоры. Гранаты не забывали, я для них гранатные сумки выдал. Набивали магазины и уходили, рассыпаясь по улицам. Где какой взвод будет стоять уже определили. Оба грузовика набитых бойцами отправили к тому месту, где я два полка охранной дивизии побил, чтобы взяли все под охрану и начали сбор оружия, амуниции и боеприпасов. Это не я приказал. Генералы командовали, старший из них генерал полковник. Кстати, командирам и расчетам ПТР были выданы пистолеты и пистолет пулеметы. Командирам планшетки пока пустые. Только блокнот и карандаш, вот и все. Наручные часы и полевые бинокли. Пока хватит. Кстати, пилотки и фуражки тоже выдавал у кого не было. Особенно красным звездочкам радовались. Те как бы возвращали их в строй военнослужащих. Тут я знаками различия решил не заморачиваться. Хватит и звездочек. Закончив с этим, начал принимать остальных. Генералы первыми, естественно. Кстати, им еще двухместные палатки шли чтобы спать удобнее было закончив с ними начал принимать другие подразделения три часа занимался а не час как планировал ранее в лагере для простых бойцов было шесть тысяч три полка по сути только генералов и командиров много настолько бойцов кому не хватило должности остались пока по боку из них сформировали две роты командиров поголовно вооружив снайперскими свт а командовали генералы оснастив, В грузовике патроны и припасы погрузили. Я их сопроводил до станции. Немцев оттуда прогнали и там стали вскрывать склады, проверять брошенную технику. Я же покатил прочь из города. Арты поработали отлично. Делать мне тут было нечего. Тем более были вскрыты архивы местного Гестапо и я узнал, где расквартированы два украинских карательных батальона. Одно плохо. Эти батальоны в полном составе на местах застать сложно. Фактически невозможно. Они, получая задания, их выполняли поротно или повзводно. Так что навещу места дислокации, уничтожив тех, кто на месте. Выясню, где остальные. Придется искать и ловить. И да, город я покидал не один. За мной пять грузовиков, полных бойцов и командиров ехали. Половина из них летчики. Аэродром мной благодаря артам захвачен. Немцы бежали, технику бросили. Она в капонирах, потому и не пострадала от обстрела. А куда деваться? Огонь точный, хочешь выжить, беги. А на аэродроме истребители, целая эскадрилья, транспортные и связные самолеты. Вот бомбардировщиков нет, им тут нечего делать. Как мы доехали до аэродрома, его быстро взяли под контроль, летчики технику осматривали, а я покатил прочь. В городе захватили три десятка грузовиков, два бронетранспортера, шесть мотоциклов и два десятка легковых автомобилей. Сейчас это все осваивалось, водители подбирали. Истребители уже сейчас нужны, ими и занялись первым делом. Зенитчики и артиллеристы из пленных привели несколько зенитных орудий в порядок, стянув к складам, но сбить разведчика в небе не могли. Как я понял, генералы общим мнением решили винницу не покидать заняв оборону в городе. Склады тут полны, на год хватит. Сейчас из складов все вывозили и укрывали по подвалам. Местные жители помогали, чтобы не потерять запасы одним налетом авиации противника. Подпольщики местные на них уже вышли, связь с Большой Землей имеется. Часть генералитета ночью планируется вывести на транспортных самолетах. Хм, в капонирах летчики три лаптежника обнаружили. Сверху их не рассмотреть было. Видимо, против местных партизан пригнали. Бомбы тут тоже имелись, но запас небольшой. Ничего, разберутся. А я катил прочь. Особого направления я не выдерживал, да и противников встречал редко. Километров 30 проехал, освободив очередной лагерь для военнопленных. Три с половиной тысячи бойцов плюс шесть командиров, что маскировались под красноармейцев. Вооружил их и направил к Виннице. На усиление там отряда. А уже через полчаса передо мной мост рванули. Река перегораживала путь. Нормально. Уехав подальше, немецкого разведчика Мессер прогнал. Подозреваю, один из тех, что у Винницы на аэродроме нашей взяли. Быстро его освоили и в небо подняли. Так что, покрутившись вокруг Винницы, я разрушил все мосты чем затруднил на некоторое время немцам возможность перекинуть сюда войска. Сам уничтожил свои машины и пешком направился прочь, переплыв реку. Тут хорошие леса, и, устроившись в одном месте в выворотне, замаскировавшись, я уснул. А покидать окрестности я и не думал, ведь как пленных в Виннице я освободил не просто так, а с умыслом, немцы не оставят их в покое и кинут сюда все силы. Вообще, я думал, что наши пойдут в сторону фронта, но они засели в городе, повторили как с Уманью, но так даже лучше. Дело в том, что немцы сами сюда карателей пригонят, причем в полном составе. Зачем мне их где-то ловить, когда тут обнаружу? Главное, языков знающих брать, посыльных, например, и выяснив, какие подразделения карателей уже тут, начать готовиться к их уничтожению». То, что сюда стянуты пару охранных тыловых дивизий, так это даже хорошо. Я обороняющимся помогу, и задания постепенно буду выполнять. Авиация противника пока еще мощная, будут они Винницу бомбить, еще как будут. Найду аэродромы, сомневаюсь, что один будет, и побываю у них с привычным уже финалом. И себе Шторх подберу. После опыта с Хеншелем я оценил все плюсы Шторха. Да, скорость и дальность меньше, зато малозаметны, и сесть может где угодно. Хватает площадки в пятьдесят метров, а я был уже, считай, опытным летчиком, умел летать ночами. Научился. Глава 17. Война — это травматическая эпидемия. Николай Пирогов. План мой сработал. Немцы стягивали сюда солидные силы. Разведка их везде шныряла. Я одну группу взял, семь солдат при офицере, оказалось, как раз меня и ищут. Опасаются сволочи, если я буду участвовать, то немцам быть битыми. Они это отлично понимали. Кстати, ни один генерал город не покинул, к моему удивлению, хотя три ночи на это было. Да, трое суток прошло с момента освобождения пленных. И транспортники, надо сказать, летали всю ночь, взлетая с шоссе у города, потому как аэродром на второй день разбомбили, только оттуда почти все эвакуировали и спрятали, замаскировав. Так вот, в лагерях было множество больных и ослабевших. Военврачи, что были среди освобожденных, проводили осмотр, и самолеты, забитые до пределов этими больными, отправляли на большую землю. Оттуда в основном медикаменты шли, боеприпасы по спискам, и другая помощь, рацию и людей для связи прислали. Однако, несмотря на все, хотя авиация ВВС РКК задействовала свои транспортники, около десятка вывезли всего 700 больных и раненых, около сотни детей. Половину того, что было, но и это изрядно облегчало работу обороняющимся, сняв изрядную обузу. Тем более, что прежде чем исчезнуть из вида, разрушая мосты вокруг Винницы, Я освободил еще два лагеря военнопленных, отправив 5000 освобожденных в город, усиливая оборону. Это все, чем я мог помочь на начальном этапе. Оружие двух полков охранной дивизии и полка СС собрали и доставили в город до того, как подошли немцы. Любое оружие и боеприпасы пригодятся. В общем, вооружили всех, кого я к ним направил. Пока штурма не было, вчера немцы, убедившись, что меня тут нет, Сунулись в паре мест, серьезно огребли и решили задействовать артиллерию. Терять солдат не желали, а снаряды и город им не жаль. За трое суток сюда успели перекинуть три украинских карательных батальона, два британских, не знал, что их два, по списку один. Один литовский, ожидали прибытия эстонского, латышского и двух сборных батальонов, собранных из полицаев Украины. Еще должен прибыть французский, он недалеко был. Сегодня рано начинать, а завтра примусь, узнав, где эти части стоят. Естественно, они не одни тут. Уже дивизию охранную сюда направили два фронтовых пехотных батальона. Танковый батальон, его как раз из Франции передислоцировали. И несколько артиллерийских дивизионов. Видимо, решили, что этого хватит, чтобы блокировать город. Если так посмотреть, то вроде не ошиблись. Силы серьезные собраны, а ведь еще под умань сколько сил потребуется. Я радиостанцию мощную купил и узнавал свежие новости. Немало шифрованных передач, но, слушая радио Москвы и Берлина, удавалось представить, что происходит. Кстати, как я понял, изменения уже заметны. Например, Крым наконец освободили, туда морем две дивизии перевезли, усилив крымскую группировку войск, боеприпасов и снарядов побольше, и выдавили немцев. Ленинград деблокировали. Вот это я узнал с шоком. Еще неделю назад это произошло. Туда уже гонят по наспех проложенной железной дороге эшелоны, эвакуируют многих. Один из героев, что проводил деблокирование, генерал Власов. Его наградили золотой звездой героя, а армия стала гвардейской. До Сталинграда или Ростова немцы не дошли. Остановили раньше, заняв крепкую оборону, а как я уничтожил наступательные части там, где на Румы находился, то сами сели в оборону. Пока стояла патовая ситуация. На Карельском фронте без изменений стоят в обороне. В остальном особых изменений нет, бои местного значения. По союзникам, всю войсковую группировку, что высадили американцы у Александрии, немцы или пленили или сбросили в море. Морские силы пока отошли, думают, что дальше делать. Солдат-то нет, нужно новых вести. Пленных, как сообщило Берлинское радио, больше 40 тысяч. Что-то не верится, не было там столько. Да и верить Геббельсу не стоит. Но тысяч двадцать пленными могли взять. Роммель крепко закапывался. Большим шоком для меня стало то, что японцы не огребли у атолла Мидуэй, как должно быть, а наоборот, устроили засаду пиндосам и так их отметелили, что на Тихоокеанском фронте боевых действий о них надолго можно забыть. Другой игрок подсказал, что-то незаметно его влияние на историю, кроме этого случая, я ярче действую. Сейчас японцы начали терроризировать Тихоокеанское побережье США. Об этом немцы сообщали по берлинскому радио. А получив такую плюху от корпуса Роммеля, Про итальянцев и не вспоминали, похоже, больше и пытаться не будут. Там какие-то сейчас терки между британцами и американцами шли. Похоже, в ближайшее время они не получат войска. Или получат, с условием, что британцы помогут с японцами. Торги шли, как я понимаю. Британцам еще было что предложить, хотя Индию они теряли. Итальянцы активно помогали местным немногие британские части бить. Оказалось, через канал провели не только боевые корабли, но и транспортные суда с пехотной бригадой, стрелковым и артиллерийским вооружением, из английских трофеев даже танки были, что и высадили в Индии. Еще пиндосы на правительство Советского Союза давили, склоняя помочь им с японцами. Причем об этом сообщало именно берлинское радио. Советское пока молчало, хотя и заикнулось о прибытии делегации из США. Вот такие дела шли в мире. Выждав не четыре дня, а пять, уже шел серьезный штурм в Виннице, но все же ловушка сработала. Сюда помимо вышеперечисленных перекинули железной дорогой еще три батальона карателей, что были в моем списке. Я разгромил штаб управления войсками, что штурмует город. Найти его за это время удалось без проблем, языки сообщили. И получил информацию, где размещены какие части. Первым делом разгромил четыре украинских националистических батальона. Их в один полк свели под командованием германского полковника. Пленных не было, хотя так шустро разбегались, что могли быть. Потом по остальным работал, особенно части, наспех сформированные из полицаев, не жалел. Кроме трех десятков, которые горели зеленым, и их я не трогал. Похоже, внедренные в полицаи наши ребята. Пять танков и две арты работали. Восемь часов потратил на все, я даже игнорировал немецкие части, кроме артиллерии. Эту выбил всю, лишь бы не упустить карателей, как своих, так и пришлых. Никто не ушел, хотя за французами пришлось гнаться километров пятьдесят. Так-то могли уйти, но я повторил свой финт, арты расстреляли все наведенные переправы, а пешком «Пойди, убеги». Потом за оставшихся немцев принялся. До тысячи общим числом прорвалось, в основном одиночки, но это все. Наши, кто оборонялся, выползали из укрытий, город был сильно поврежден артиллерией и собирали раненых, отправляя по медсанбатам, и их два в городе развернули за счет освобожденных врачей и местных сил, ну и трофеи начали собирать, то, что уцелело. А уцелело автотехники немало, мостов-то нет, и я по ней не стрелял. Вышел на связь и сообщил, что и где стоит, подтвердив, что выбил всех, кто был у города. Пока новых не подтянут, могут быть спокойными. Авиация только может навредить. Да и сомневаюсь я, что будут снова штурмовать. Перекинут силы для блокирования и постараются забыть. Из трофеев в основном это стрелковка и небольшие пушки. Остальное только на металлолом. Обороняющиеся ждали ночью самолеты, готовя посадочную полосу, чтобы тяжелораненных эвакуировать. Кстати, большую часть генералов и командиров вывезли воздухом позапрошлой ночью. Самолеты сохранили, их просто отправили на Большую Землю. Но транспортники работали на город, все те три Юнкерса. Один только пропал в полете, видимо, сбили. Я же покинул окрестности Винницы и пешком направился прочь. Больше половины списка я выполнил. Кстати, я могу его вызывать, электронную версию. И действительно, пропало 11 из 19 частей карателей. Это означает, что мне подтвердили их уничтожение. Осталось 8. Все украинские я выбил. Так что остались польский, белорусский, латышский, венгерский, датчан, швейцарский, румынский и финский отряды. Последний, кстати, единственный, кто на передовой. Остальные в основном выполняли функции охраны тыла. Двигался я пешком, чтобы сбросить возможный хвост. Нужно найти самолет и добраться до первой цели. Как мне сообщили языки, три батальона карателей на данный момент действовали против партизан Давыдова. Это были румынский, латышский и венгерские батальоны. Займусь ими, раз знаю, где находятся, и собраны в одном месте, чтобы не искать потом поляками и белорусами. Они находятся в Белоруссии, поляки сильно зверствуют, потом к немецкой армии Юг, где финский батальон СС на Кавказ пытается наступать, и на Карельский фронт, там стоят датчане и швейцарцы. Если проще, то с финнами в Карелии зверствуют. Там я как раз и хочу повторить с финнами, что делал с румынами. Кажется, это геноцид называется. Слово мне не нравится, но оно верное. Вот такой план. А по-тихому, чтобы мое появление в другом месте становилось в очередной раз полной неожиданностью. Обычно смертельной. И последняя новость, что я узнал от языков. Немцы сейчас со всей оккупированной территории СССР вывозят военнопленных в Польшу, они ее губернаторством называют, и в Германию. Похоже, такие партизанские края, что начали образовываться, им сильно не понравились. Вот и вывозили подальше пленных. Точнее, первые эшелоны с ними прошли. Идти было сложно. Наблюдателей по десятку на километр. Высматривают, потому и шел тихо ночью. Однако не на юг, в сторону партизанской зоны Давыдова, а на север. Я обещал выбить авиацию, что стало активнее работать по Виннице. И нужно выполнить обещание. К утру буду на аэродроме и поработаю. Там планирую добыть самолет, чтобы улететь к Давыдову. Надеюсь, чуть раньше быть, чтобы часть темноты пустить на полет, но по времени не успеваю. Где находится аэродром, я знаю, язык сообщил. Прикинул уже, нет, до утра не выходит никак, если только какое чудо поможет. И знаете, когда я наблюдателей прошел и дальше побежал свободнее, то увидел у наведенной переправы колонну из пяти грузовиков, пустых, Вот и забрался в замыкающий, с помощью которого сократил две трети пути. Выбрался, когда подъезжали к Киеву, покинув машину на ходу. Авиация летала на Винницу отсюда. Сами грузовики мне были непонятны. То, что они доставили кого-то под Винницу, я понял. Внутри были лавки, накурено, валялись окурки, все свежее. Только для чего порожнее машины гонять? Раненые у противника есть, можно эвакуировать. Сам видел медицинский пункт, полный раненых, на своих танках я до него не дошел, а артами принципиально не работал по красным крестам. Точнее, бил, но если сам видел, что противник уничтожает наших раненых, око за око. Только при личном свидетельстве на разговоры, как немцы там-то и там-то перебили раненых, не реагировал. Предпочитал видеть своими глазами и реагировать максимально жестко. Под и проблем не было хотя медсанбаты в городе отметили свое местоположение Красными Крестами для немецких летчиков. Ни одна бомба там так и не упала. А всего лишь вышел на связь с немцами и пообещал, что я с их ранеными сделаю, если наши пострадают. Главное донести правильную мысль до противника, вот тогда понимают. А на контакт вышел вынужденно, обругал своих, что они обозначали медсанбаты, как будто 41-го не было, где немцы специально бомбили медиков и госпитали. И она, обистов в городе, вышел и посоветовал арестовать ту сволочь, что обозначила медсанбаты, явно сделав это специально, чтобы немцы уничтожали раненых. Не знаю, сделали ли они это, все же контакт у нас по рации. Лично с обороняющимися я больше не общался, а теперь покидал окрестности Винницы уже надолго. Если вообще снова тут появлюсь. Ничего интересного пока не происходило. Приблизился к аэродрому, там соблюдалась светомаскировка, но моторы гудели, похоже, даже ночью шла работа. Охрана серьезная, причем не похоже, чтобы это были сами немцы. Видимо, кого-то привлекли из вспомогательных частей. Форма немецкая, а знаков различия нет, только шевроны. У частей карателей такая же. Я сразу заинтересовался, когда патруль случайно осветила фарами автомобиля, и я их рассмотрел. Жаль, у шевронов только контур видел, а не то, что на них указано. Кто же это? Приготовив наган с глушителем, я обогнал их и залег на тропинке, после чего метнулся к патрулю. Вооружены стандартно, карабинами Маузера, и граната есть по две у каждого. Одного пристрелил... Рев мотора на аэродроме заглушил хлопки выстрелов, второго вырубил рукояткой по затылку под каской. Вообще вальтер с глушителями мне нравились и работают с хорошей бесшумностью, но ночью имеют большую вспышку огня, чем у наганов, те ночью практически незаметны. А тут пламя из ствола и из выбрасывателя гильз прорывается, то есть для незаметности не особо годятся. Причем я часто пистолетами пользовался и увидел их недостатки именно в темное время суток. С ноганами же, как я уже говорил, было легче. Присев, осмотрел труп и языка. Включив фонарик синим светофильтром, досумом, накрывшись плащ-палаткой, озадаченно изучил шевроны. Что-то я их не узнаю. Быстро обыскав карманы, нашел документы. А это бельгийцы, как оказалось. Я быстро привел в сознание языка и на французском допросил. Действительно, бельгийцы, и их тут два батальона. Их рота охраняет аэродром и не как полноценное пехотное подразделение, а как усиление к уже имеющейся охране. Две другие роты использованы на охране двух стратегических железнодорожных мостов у Киева. Второй батальон находится в подчинении штаба армий «Центр». И об их задачах он знал мало, вроде как окруженцев гонять и чистить тылы. Каратели, без сомнений. Прирезав языка, я купил шесть танков, три пятого уровня, два четвертого, это швейцарец и чех, и один первого, поляк. Я решил развивать эту ветку. И атаковал. Справился быстро, еще бы с моим-то опытом, и с охраной, и с аэродромной обслугой, и летчиками. Шторхов тут было аж два. Оба и взял на прицеп, закинув хвосты на корму двух танков, заправил оба и в салон убрал до предела грузоподъемности канистр с бензином, создавая запас. Пока шел к мостам, спрятал оба самолета в разных местах, мало ли какой найдут, а сам атаковал ночной город, сбив довольно сильный заслон у въезда. Даже две пушки было, подожгли мне поляка. Однако ничего. Прошел сквозь город, снося многочисленные зенитки, многие на крышах стояли. Расстрелял здание канцелярии, казарма гарнизона, здание гестапо, шум сильный был по городу, и я видел, что стороной за мной следует несколько зеленых точек. Похоже, подпольщики местные. Поэтому, когда я перестал бить по гестапо, уничтожив дежурную смену, от снарядов и их осколков внутри здания не спрячешься, то поехал дальше, а они забежали в здание. Внизу подвалы были с камерами, много зеленых точек, что сливались в сплошные зеленые поля, вот пленных и бросились освобождать. Я не удалялся, прикрывал бегство, после чего направился дальше, приметив лагерь военнопленных, освободил их, расстреляв охрану, что еще не разбежалось. Подпольщики помогали освобожденным, показывали, куда двигаться. Многие толпой шли за мной, собирая с убитых оружие, с тех, кто попадался мне на пути. Пришлось довести их до складов, расстреляв ворота. Дальше они от меня отстали, вооружаясь и набирая добро. Войск тут мало, видимо, перебросили к Виннице или Давыдову, так что сносил все походя. Потом расстрелял мосты, охраны уже не было, разбежалась, причем на противоположный берег». Купив две арты девятого уровня, накрыл сбежавших несколькими залпами, ополовинев, но они укрылись в мертвой зоне на склоне реки, не достать. Подпольщики в этот раз решили выйти на контакт. Обычно не подходили во время боя, всегда позже, а тут, видимо, были весомые причины. Трое спрятались за углом, а вышел один. Ствол передового танка повернулся к нему. Подпольщик поспешил включить фонарик и осветить себя, гражданскую одежду, отсутствие оружия и помигать фонариком в мою сторону, мол, пообщаться хочет. Мигнув в ответ фарой своего командирского танка, я остановил группу, только арты продолжали бить, тут им цели хватало. Подбежав к моему танку, хотя он и двигался третьим, подпольщик понял, куда ему надо, я обозначил себя фарой и забрался на танк. Я открыл люк своего КВ-2, мне интересно было повоевать на нем, это первый бой с таким танком. И чуть высунувшись, подсветка снизу освещала меня, вопросительно глянул на подпольщика. Это был молодой парень, вряд ли ему было больше двадцати. Товарищ Ермилов, представился тот, протягивая руку, а рукопожатие у него было крепким. Командир особого танкового батальона, капитан Шестаков, в ответ представился я. Мы знаем, слава о вас везде гремит. Вы ведь к нам ненадолго? Уже ухожу. Просьба есть. То, что пленных освободили, огромное вам спасибо. Но тут тюрьма имеется, и охрана внутри заперлась, а стены толстые. Показывайте, кивнул я. Он устроился на корме, остальные подпольщики тоже подбежали и сели рядом, отдав оружие Ермолову. И сопроводили меня к тюрьме. Где она, я уже видел арты подсказали. Эту тюрьму уже блокировали порядка трех сотен освобожденных военнопленных, которых подпольщики смогли организовать и вооружить. Я вынес гаубицы своего КВ ворота, отправил туда еще пару фугасных снарядов, там засада была с пулеметами, половину сил охрана сосредоточила, вот и не стало ее, а другие танки выбивали огневые точки в узких бойницах этой бывшей крепости, и штурмовая группа в сотню бойцов пошла внутрь. Дальше бой внутри разделился на отдельные фрагменты. Но за час тюрьму зачистили и начали выпускать всех заключенных. Вообще всех, включая откровенный криминал, как политически близкий. Я так не считал, но местным не мешал, а поехал прочь. Однако меня снова остановили. Тот же Ермилов подбежал, его метка на карте уже имела фамилию. Я знал, кто меня нагоняет, а арты продолжали бить своими орудиями. К слову, я в городе запер уйму эшелонов, повредив все пути, что подходили к городу. Тут даже свой бронепоезд был, что как раз покидал место стоянки на запасном пути. К нему я и направлялся. А причина с задержкой его выхода банальна. Его бронированный паровоз только-только подогнали из ремонтного депо. Остановив колонну, я дождался, когда парень подбежит, и осторожно выглянул, не хотел получить случайную пулю. В городе еще шла активная перестрелка. Я, конечно, все видел. Мне тактическая карта подсвечивала цветными маркерами и выбивал. Но не получалось всех. Еще что отбить нужно? А то меня там немецкий бронепоезд ждет. Нет, товарищ капитан, справимся. У вас врач есть? У нас ранен товарищ Петров. Он очень важный товарищ. Но если товарищ такой важный товарищ, что заставляет бегать товарища Ермолова то этого товарища нужно спасать. Вполне серьезно, без усмешки, — ответил я. По крайней мере, я надеялся, что насмешки в голосе не было. Его перевязали, но нужна срочная операция. Не поняв моего юмора, отозвался тот с тревогой. Я на миг задумался, помочь действительно нужно. И тут вспомнил о двух самолетах, что спрятал. Не для этого без толкнул в бок взять именно два. Чуечка у меня развита. Поэтому спросил у него, «У вас летчик найдется? У меня тут рядом немецкий связной шторх спрятан. Можете использовать его для эвакуации товарища Петрова на Большую Землю». Предложение очень порадовало парнишку. Я объяснил, где самолет стоит. Лесок этот парню был знаком, как и поворот на дороге. Найдут. Описал ему, что самолет загружен авиационным топливом, его потребуется разгрузить, и можно лететь, баки полные. После этого он убежал, и я его больше не видел. Наведение арты показало, я как раз БП разносил, как немецкий грузовик, неторопливо двигаясь, остановился неподалеку от места стоянки, три разведчика пробежались, нашли машину. Они же выкатили самолет на дорогу, для взлета она годилась, для того самолет я там и прятал. Разгрузили, отправив бензин в грузовик. Носилки с раненым в салон самолета Он в санитарной версии был, полетит явно в сопровождении медика. А летчик, порваный красноармейской форме, было понятно, что из недавно освобожденных, устроился в салоне. Заметно, что машина ему не знакома, но смог запустить мотор и, поднявшись в воздух, полетел в сторону передовой. Дальности должно хватить. Даже запас в 100 километров есть. Надеюсь, долетят. Я закончил с БП, расстрелял его к черту в основном гаубицей своего КВ-2, остальное выбивали орудия, и покинул город. Избавившись от техники, кроме одного танка, который и отбуксировал самолет на дорогу, и устроившись на пилотском сиденье, я запустил мотор, погонял его на разных режимах, прогревая, и, поднявшись в воздух, набирая высоту и скорость, полетел к Умани. Дальности с полными баками мне хватало добраться до Давыдова, что я и собирался сделать хотя сам генерал, ему все-таки дали звание, по радио слышал, уже советскому, мне не нужен. И встречи с его бойцами могут носить только случайный характер. Я собирался работать во вражеском тылу, уничтожая батальоны карателей. Знать бы еще, где они находятся, но, думаю, на месте определюсь. А так, Киев остался позади, задачу по нему я свою выполнил, а ворвался в город я не просто так, и не бельгийцы тут виной, Все дело в радиолокационной установке, что была у города. Ее я артами расстрелял, да по городу прошвырнулся. И выбив глаза и уши у местных частей Люфтваффе, я летел спокойно. Не требовалось прижиматься к верхушкам деревьев. Теперь найти меня только по старинке можно, постами воздушного наблюдения. О локаторах я знал, от немцев, Вестима, от того и летал на бреющем, что было очень опасно. Однако пока не засекали. Но такие полеты все же надо прекращать. Вечно вести не может. Умань пролетал, когда светать начало. Давыдов там не задержался. Нет, подарок мой тот принял, и усиление за счет освобожденных тоже. Вооружить их ему действительно было чем. Но главное — склады с припасами. Все же тут были тылы армии юг. Я не знаю как но за трое суток он все вывез, как и большую часть населения, вглубь партизанского края. Так мало этого, он ударил в сторону Крыма, успел до того, как румыны перекинули дополнительные силы, аж целый армейский корпус сняли с фронта. Мне кажется, там у них после того, как я поработал, больше и не осталось войск. Тут уже немцы забеспокоились, они еще блокировали Крым по перешейку. А Давыдов не один шел. Все население, что согласилось оставить дома, вел с собой. Они его тылы и, как оказалось, мулы. Да-да, большую часть продовольствия люди несли на себе, а грузовики перевозили раненых, боеприпасы. Телеги и повозки, впрочем, тоже на перевозку продовольствия были направлены. Так что почти 50-тысячный корпус Давыдова и около восьмидесяти тысяч гражданских уверенно перли вперед, сбивая немногочисленные заслоны. Румынский корпус окапывался, создавая двойную линию обороны в 50 километрах перед перешейком Крыма. Так что надо заправку сесть придется. Давыдов уже выдвинулся, и расстояние до него увеличилось. Как я это узнал? А немцы особо и не шифровались. Эфир был забит переговорами. Большую часть перебивали румынские передачи, но их языка я не знал. А то, что корпус перекинули, это хорошо. Поработаю с батальонами карателей займусь и им как удачно все складывается уже пролетев умань я прислушался к переговорам покрутил настройки рации тут удобно сделано летчик мог сам работать с радиостанцией вслушиваясь в информацию что шла по одному из каналов и уверенно повернул самолет возвращаясь к городу оказалось